Книга о скудости и богатстве. Наконец историки обнаружили и такую запись. В 1726 году, февраля в первый день, содержащийся в тайной розыскных дел канцелярии под караулом «Колодник», Иван Тихонов, сын Пасашков, против помянутого числа «Пополудни» в девятом часу умре. И мертвое его тело погребсти у церкви Самсона странно приимцем. Умершему было 73 года, вельми вет годами. Самсониевская церковь в Ленинграде уцелела и поныне. Строенная в честь Виктории под Полтавой, она обберегается государством, как памятник старины. Могилу по Сашковым давно затоптало время, а внутри собора доска с надписью «На кладбище этой церкви погребено тело поборника русского просвещения». Мимо исчезнувших могил проносится сейчас новая жизнь, совсем новая И настолько не похожая на прежнюю, что их даже никак нельзя сравнивать И мало кто догадывается, что здесь, в этой церкви, покоится прах первого политэкономиста России Согласен, что политэкономия – наука не из веселых Теория, мой друг, суха, но зеленеет древо жизни. Древо жизни Пасашкова зазеленела в 1652 году. Там, где сейчас гудят станции московского метро, бауманская и электрозаводская там вытекала из дремучего леса звонкоструйная яуза, которую с древней облюбовали деловитые бобры. А бобров облюбовали себе на шапке московские бояре. Москва неторопливо изгадила чистую яузу, окраинными фабриками раздавило село Покровское, жители которого подчинялись оружейной палате. Пасашков вышел из семьи работящих крестьян-ювелиров, а соседями его были бобровники, ловившие бобров на шапке боярам. Покровское утопало в садах и пахло там яблоками, малиной, да берсенем, чистым, как виноград. Гудели мохнатые пчелы, запутываясь в волосах крестьянок, а зимой выходили на околицы села Волки, и, поджав под себя тощие промерзлые хвосты, тоскливо обвывали окошки изб. Иван тихонч с молоду изведал Русь в поездках дальних. Кистенями дрался с разбойниками в лесах муромских, Был он громотей и знаток механики. Жарился возле горнов заводских, где ядра пушечные отливали. Друзей имел разночинных, купцов и мытарей, монахов и подьячих, дворян и нищих, сыщиков и жуликов, стрельцов и банщиков. У кого что болит, тот о том и вопит. А вопили на Руси всяко, и никому ладно не было. Начиналась эпоха Петра Первого, которого оценила потомство, но современники его мало жаловали. «Зверь лютый, саморучно огнем пожигает», — говорили тогда. «Время проводит средь склянниц винных, а друзей набрал себе из немецкой слободы. Вот и куролесят на беду нашу». Нелегко давались народу русскому новшества до да войны, что прошлись по мужицким сусекам, словно по мелом повыбили скотинку, отняли лошадок ради дел ратных. Русь быстро, как никогда, скудела. Деревни стояли в пустье, заброшены, жители разбегались от тягостей подотных налогов грабительских. А в городах вырастал зверь тихий, но ядовитый бюрократиус. Чиновников расплодилось, будто клопов в паршивой перине, и всюду, куда ни придешь, везде они пишут, а за все писанное взятки хватают. Игумен Авраамий приятельски сказал по Сашкову за трапезой нескоромной, «А с грешной тоже пишу, пишу о сударю, что так о Русью править нельзя». Где ранее един боярин сиживал, ныне царю садил велик огород из семя крапивного. А молоденький подьячий, им стульев не хватило, даже стоя пишут, сам видел. И каждый прыщ мзды алчит. Не наберись, царь, порядков чужих, мы бы такого прискорбия не ведали. Ой-ой, беда, писаря власть над народом взяли. Авраами за слова такие огнем пытали, и впредь велели чернил с бумагой не иметь. Пасашков тоже едва не угодил под плетье, но изобрел он некий бой огненный на колесах, первобытный прообраз будущего танка, и Петр Первый за этот бой Пасашкова миловал. Иван Тихонович и сам понимал, что мало где правды сыщется, но мыслил обо всем шире Аврааме, не кляузна, а экономически. Опять же, что дейтся, была ране деньга, меруя в половину копейки. Богатому неудобно, ибо три рубли в мешок сложишь, аж нанести тяжело. А бедному деньгат как раз... Теперь же озабоченный чеканку мир новых — копеек, гривен, полтин да рублевиков. Где ж теперь бедняку на базаре с такими мерами оборачиваться? Софья Родионовна, жена его, бывал рукой машет. Да восхвалит и Бога, что сам не скуден. Всех нищих на Руси не умаслишь, а всех бояр не обскачешь. Что за язык у тебя такой? Где бы радоваться, что не стоишь на паперце с рукой протянутой? Так нет, все знай себе, о бедных поминаешь, Иванушка. Не о бедных, — отвечал Пасашко жене, — о богатых сужу, коль страна богата. А вот откуда в ней рвань умножается, того взять в толк не могу. Хочу думать».